Глава 31. Осенние месяцы пролетели незаметно. Учеба в академии продолжалась полным ходом. Приближались экзамены и конец семестра. Потому преподаватели налегали на нас с особым остервенением. В день первого снега Алекс, Грег и Зак подкараулили меня у входа в главное здание академии и закидали снежками. К счастью, вовремя подоспели Майкл с Алланом, я успешно преодолела оцепенение и громко хохоча влетела в фойе здания. Но затормозила на подошвах, заметив мистера Уитхема в сопровождении охраны. Он с улыбкой оглядел меня. Одежду облепил снег, шапка съехала, а от подобия прически уверенно не осталось и следа. Я совсем не походила на ту девушку, с которой он когда-то познакомился. Немного с запозданием... я подошла и поприветствовала его по правилам. «Приобщаешься к обычам стражей?» — отметил он, слегка прищурив карие глаза. «Да ладно вам!» — хмыкнула. «Зачем пришли? Я в последнее время вела себя примерно». «Относительно!» — помотал он головой. «Относительно!» — согласилась я. Но кто в студенчестве не шалил? Мистер Берк, наверняка не скучал, пока сидел запертым в кабинете, а мистера Спарка только взбодрила та кнопка на стуле. Но я пришел не отчитывать. Он протянул мне белоснежный конверт. С подозрением взглянула на презент, приняла и открыла. Внутри оказался официальный допуск на пары по стрельбе. Ведь это первый шаг на пути управления энергией. «Совет дает нам шанс?» — пробормотала Лилит. «Класс!» — так обрадовалась, что в порыве чувств чуть не повисло на шее ухмыляющегося Уитхама. Командующий никак не прокомментировал свое решение, упомянул только, что допуск на пары зависит от моего поведения, и ушел, оставив меня в приподнятом настроении. «Что там?» Друзья облепили меня со всех сторон, стоило стражам уйти. «Допуск на стрельбище!» Громко хохоча, я повисла на шее Майкла. «Кажется, жизнь потихоньку налаживается. Или это я меняюсь?» Визит ко мне стражу высшего допуска породил множество домыслов и сплетен. Двейн и тот сразу раздули очередной слух. К сожалению, подходить ко мне близко они больше не решались, берегли носы. Но случай выпустить пар представился этим же вечером. «Нормально же было!» ворчал Алекс, бросая хмурые взгляды на не менее хмурое небо. Утренний снег растаял, превратившись в лужи и серую грязь. Моросил мелкий дождь, оседая влагой на одежде и волосах. Ветер пробирался под влажную одежду, заставляя зябко ежиться. Грег и Зак бормотали что-то нецензурное, я лишь посмеивалась над ними. Уверена, скоро они будут ругаться на сугробы. Внезапно путь к спортивному зданию... Нам преградили пятеро студентов. Я сбилась с шага и остановилась, удивленная враждебностью на их лицах. Во главе стояли Питер и Морри, юристы с параллельного потока. Вроде как у них бывали стычки с моими друзьями, но не думала, что дойдет до прямого противостояния. На самом деле студенты Академии постоянно сталкивались, как-то делили зоны влияния и прочее. Причем порой доходило до серьезных драк. Правда, в таком случае никто никого не выдавал. Драки — дисциплинарное нарушение, записи которым вносилось в личное досье. Такая пометка могла помешать дальнейшей карьере, потому студенты старались устраивать разборки вдали от камер и посторонних глаз. В прошлом в местные разборки я угодила лишь раз. Меня зажали по пути к зданию администрации. Я не успела не то что испугаться или начать защищаться, даже ничего понять. Альфы налетели на моих обидчиков. Кто-то даже потерял зуб. Позже я узнала, что Альфы во главе с Дженом знали из неизвестных источников о возможном нападении на меня. В общем, моим обидчикам досталось от Альф, а Альфам от меня, кажется, даже сильнее. Слухи расходятся быстро. Больше никто не решался впутывать меня в свои конфликты, по крайней мере, до сегодняшнего дня. «Что происходит?» С подозрением взглянула на своих друзей. Кажется, выглядели они не менее удивленными, чем я. Не знали, значит, им не влетит. «Альфа-шавка, что здесь забыла?» — спросил Питер, подтолкнув стоявшего рядом море в плечо. Остальные рассмеялись и принялись изображать волчевой «Приплетайте, Альф, значит, ищите неприятностей!» Елейным голосом пропела я и сделала шаг вперед. Наверняка мои глаза светились от вспыхнувшей злости. Питер невольно отшатнулся и вызвал взрыв смеха уже у меня, у Зака, Грега и Алекса. «Нет, серьезно, парни, что происходит?» «Уверены, что вы просто не проходили мимо?» Невинным тоном поинтересовалась я и демонстративно смахнула дождевую морость с куртки. Мало удовольствия стоять и мокнуть. «Пит!» Морри схватил за плечо друга, чтобы удержать. «Может, не надо?» С сомнением посмотрел на меня. «Кажется, не рассчитывали, что друзья сегодня будут тренироваться со мной». «Надо!» Питер стряхнул руку друга с плеча. Спаринг. Один от вас, один от нас», — объявил он. «Как скажешь!» — пожал плечами Зак и задорно подмигнул. «Конечно же, мы выбираем тебя». Я откровенно закатила глаза. Между прочим, уже промокла, а парни решили еще и в грязи поваляться. Замечательно. «Да ладно, весело же», — рассмеялась Лилит. «Мы выбираем ее», — заявил Питер и указал пальцем на меня. В некоторый ступор впала не только я. «Уже сочувствую». Расмеялся Грег, забирая у меня рюкзак она не знает пощады вперед подбодрил меня алекс изобразив выпад черлидеров только без помпонов издевательство проворчала я демонстративно разминая шею придется защищать вашу честь девочки друзья только больше повеселели вот питер явно меня недооценивал хотя и неудивительно На общих тренировках мы спарринговались и с ним, и с его друзьями не раз, но я никогда не демонстрировала всех своих возможностей, предпочитая выкладываться на полную в узком кругу друзей. И перед Крисом, само собой. «Покажи ему, Натали!» — воинственно воскликнула Лилит. «С одного удара!» — усмехнулась и рванула на Питера. «В прошлом я тренировала этот прием отдельно, с Заком». Опасный, рискованный, ведь энергия поддавалась не всегда, но весьма эффективный. Разбежалась, спружинила колени и прыгнула, опершись на плечо Питера и переворачиваясь в воздухе. Мы встретились с ним взглядами как раз в тот момент, когда я перелетала над его плечом. Приземлилась за его спиной и ударила ногой с разворота как раз в тот момент, когда он, опомнившись, обернулся. Питер рухнул в грязь, получив увесистый удар по скуле, который Алекс, Грег и Зак сопроводили громогласными У. -у, -у! Я победила? Раскинула руки и слегка поклонилась. Можно не аплодировать. Со злорадным смешком сообщила пребывающим в шоке противникам. Чего вы стоите? возмутился Питер, приподнимаясь с земли. Засранец! прыгнула вперед и приземлилась коленями на его живот. Очередной удар мои друзья сопроводили смехом и звуковыми эффектами. Впечатала голову парня в грязь рукой и резко поднялась, спеша добраться до вставших в боевые стойки Алекса, Грега и Зака. Они все-таки вовлекли меня в свои разборки. Драка вышла знатная и первая на моем счету. Происходящее сильно отличалось от тренировок. Здесь не было правил или каких-то ограничений. Я в кровь разодрала костяшки пальцев и пару раз получила по ребрам. Но в целом мы сумели отбиться. Про себя же я отметила, что мои старания не проходят впустую. Пусть и не на высшем уровне, но теперь я в состоянии за себя постоять. На утро меня ждали неприятности. Скотт перехватил меня на выходе из здания и сразу повел в кабинет директора. Конечно же, я примерно знала, с чем это связано, но виртуозно играла недоумение. В кабинете мистера Тейлора собралась вся наша вчерашняя компания. Алекс, Грег, Зак, Питер, Мори и их друзья, имена которых до сих пор мне не были известны. Все выглядели побитыми, особенно наши противники. Директор восседал за своим столом и обводил всех грозным взглядом. «Привет!» — шепнул мне Грег, мимолетно подтолкнув плечом. «Все в сборе», — объявил мистер Тейлор. «Натали, не расскажешь, что вчера произошло?» «Понятно. Значит, каждого расспросили по отдельности, и пока что никто не прокололся». «А что, тренировались? Признаю, немного разошлись, но с кем не бывает. Вообще, я частенько прихожу побитый с тренировок, но в кабинет директора попадаю впервые». скрестила руки на груди и глянула на директора со смесью недовольства и обиды. «Так, ладно». Мистер Тейлор устало растер переносицу и поднялся с кресла. «Своим поведением вы рискуете испортить досье. Еще один случай, даже разбираться не буду». Он обвел притихших парней тяжелым взглядом. Парни опустили головы, я лишь хмыкнула про себя. «Мне незачем следить за своим досье». «Твой куратор в курсе», — сообщил мне директор. «Подстава!» — пробормотала, отрицательно мотнув головой на вопросительные взгляды друзей. Нас отпустили. Мы, тихо переговариваясь, покинули кабинет мистера Тейлора. Юристы предпочли ускориться. Даже не рискнули зыркать на нас злобными взглядами. Мы специально отстали, тем более на смартфон поступил звонок. «Доброе утро, мистер Уитхем!» Вежливо поздоровалась я. «Как дела?» Протянула. «Почему мне сообщают о драке с твоим участием?» В тон мне отозвался он. «Это преувеличение. Сами подумайте, разве я могу кого-то побить?» «Конечно же, ты просто так каждый вечер проводишь в спортзале», язвительно отозвался он. «Еще одно нарушение. Я буду вынужден отозвать допуск». предоставление других затянется мне и так сложно их продвигать в совете не ставь мне палки в колеса хорошо простите больше не буду виновата пробормотала до этого момента не задумывалась что витхем действительно пытается действовать в моих интересах воспринимала его контролирующим органом но кажется он мой союзник хоть в это и сложно поверить у тебя неприятности спросил алекс когда я завершила вызов Наш здоровяк хмурился, друзья выглядели виноватыми. «Нет, Витхем злится, но все нормально». Забросила смартфон в рюкзак. Не думала, что гаджет станет обычным средством связи. Интернет хоть и присутствует, но большинство переходов блокируются, если хитрая программа не воспринимает интерес учебными целями. «К тому же я осталась с вами осознанно. Если бы захотела уйти, меня бы никто не остановил. Но не могла же я вас бросить одних». Коснулась сжатой в кулак ладонью плеча Алекса. Друг просиял и благодарно кивнул. Грек и Зак рассмеялись. Принялись шутливо меня подталкивать. «Без Лэнг нас бы размазали!» — хохотал Зак. «До сих пор бы отскабливали себя с дорожки!» — поддержал его Грек. «Да ладно вам!» «В целом, конечно, было весело, но больше я в драке не лезу. Чревато!» Брайан ожидал меня в фойе Академии. Судя по свирепому выражению лица, меня ждал серьезный разговор. С моими друзьями он особо не общался, потому приветствия ограничились кивками. Правда, теперь брат смотрел на Алекса, Грега и Зака, как на врагов всех народов. Стоило ему идти, как он схватил меня за руку, чтобы лучше рассмотреть ссадины на костяшках пальцев. «Так это правда. Ты участвовала в драке». обвиняющий воскликнул он. «И тебе привет, Брайан!» Закатила глаза. «Неправда, мы тренировались!» Я направилась к гардеробу. Само собой, студенты сами себя обслуживали, и обширное помещение было предоставлено полностью в наше распоряжение. За мусор и неряшливость наказывали дополнительными дежурствами и выговорами. «Натали, не уходи от темы!» Брайан быстро нагнал меня. Остановился, сверля меня недобрым взглядом. Я же присела на скамейку, чтобы переодеть обувь и снять верхнюю одежду. «Что тебя так встревожило? Помнится, и вы устраиваете свары?» «Это не одно и то же», — возмутился он. «Все из-за твоих новых друзей. Почему ты с ними общаешься?» «Они классные», — пожала я плечами. Быстро забросила обувь в специальную сумку и повесила вещи на крючок. Они мне помогают с тренировками. Между прочим, Натали, прервал он меня, они плохо на тебя влияют. Ты постоянно пропадаешь в спортзале, боксируешь на ринге, а теперь еще драки. Лучше, если ты будешь общаться с альфами, Вскинула, обернувшись к брату. Не называй нас так, поморщился он. Все вас так называют, и меня заодно, кстати, из-за чего опять-таки мне достается. «Но это не важно. Мне нравится тренироваться с Алексом, Грегом и Заком». «И участвовать в драках?» Брайан отчетливо скрипнул зубами. «Если потребуется», — запальчиво ответила я. «Ты можешь тренироваться с Дженом, Коулом, в конце концов. Они оба хорошо к тебе относятся. Я могу тебя тренировать». «Нет, я тренируюсь с друзьями и точка». Обошла Брайана и направилась на выход. «Над, ты всегда избегаешь тренировок со мной. Почему?» «Я не избегаю». «Избегаешь». «Я поняла. Отец попросил меня проверить, да?» Остановилась и резко обернулась к брату. Брайан стошевался и отвел взгляд, чем подтвердил мою догадку. «Ты издеваешься, да? Мне и так даже с подругой не поговорить из-за прослушки». «Стражи меня никуда не отпускают, архангелы пытаются достать, а теперь еще и родной брат начнет шпионить». «Не преувеличивай, Нат, возмутился он. «Я буду тренироваться с кем захочу, понял? Желаешь проверить? Приходи на тренировку. Но не смей следить за мной по просьбе отца». Стремительно развернувшись, я бросилась бегом на выход. В груди кипели злость и обида. Я надеялась, что Брайан за меня, но, похоже, ошибалась. «Натали — Натали! — позвал он. «Отстань — Отстань! Я так спешила, что не успела остановиться, когда на выходе из гардероба появился Дэниэль. Мы не общались несколько месяцев, даже не здоровались. Я ощущала неловкость и разочарование, не знаю, что испытывал он. Ошеломленно замерла во внезапных объятиях, заглянула в голубые глаза. Воспоминания вспыхнули одно за другим. Смех, улыбки. Легкие объятия, и поцелуй, сладкий и нежный. Смотри, куда идешь. Отпрянула от него расстроенная своей реакцией. Ты на меня налетела, растерялся Дэниель. Он еще и спорит. Натали! Брайан схватил меня за локоть. Я рванула вперед, протиснулась между Дэниелем и косяком двери, невольно толкнув его и побежала дальше по коридору. Брайан звал меня, но я не оборачивалась. Обида на брата кипела, опаляла душу и выливалась в неконтролируемый приступ гнева. Куда несешься? Сильная рука обвела Талию. Майкл легко остановил мой бег. Мимолетно приподнял меня над полом и развернул к себе. Ты подралась? Усмехнулся. Вот только ты не начинай, пожалуйста. — взмолилась я, обиженно глядя на него. — Нотации читать не буду. Просто в следующий раз зови меня. — Чтобы и тебе досталось. — Рассмеялась. Его слова немного рассеяли злость. — А вообще, юристы наехали на тебя. Альфы рвут и мечут. Разберешься, чтобы не дошло до новой драки? — Вам, парням, лишь бы кулаками помахать. — страдальчески проныла я под задорный смех друга. я поговорю с Дженом». «Заварила кашу, расхлёбывай», продолжал веселиться Майкл. «Ничего я не заваривала, я вообще плохо готовлю». «Оно и видно». Майкл перекинул руку через мои плечи и потянул по коридору в сторону столовой.